Когда вокруг тебя ломается мир, выбирать проще. Жизнь и смерть, старание и спасение — как легко среди этих глыб принять решение. Правильно или нет — другой вопрос. Это решение тяжело, весомо, заметно. Оно судьбоносно, и потому дается так нереально легко, как камень из прощи, пущенный в лоб великану. Но чаще всего жизнь напоминает разборку «картошки» мелкой и грязной с долгим рассматриванием на ладони совсем горох на свиноферму в кормушку покрупнее сами съедим хотя чистить замучаешься мы привыкаем к счастью калибра этой средненькой картошки добывается оно не тяжело но муторно ежедневной суетой готовкой стиркой и дежурным поцелуем в лоб перед уходом на работу мы привыкаем считать светом спичку зажженную в темноте И день за днём зажигаем её заново, лишь бы не допустить, чтобы полночь, страшная, безысходная, обрушилась на нас, залепив глаза своей мазутной чернотой. Мы обманываем себя, называя эти слабые проблески счастьем. И так привыкаем ко лжи, что, когда наступает утро, и над краем горизонта появляется солнце, зажмуриваемся от боли в глазах. «Ты никогда не обманывала?» Оля подтянула край одеяла к подбородку. «Всегда-всегда говоришь правду?» «Я стараюсь, Лёля». Кира села на край дочкиной кровати. Глаза слепались. День в поликлинике выдался трудный, а потом до половины девятого вечера по вызовам. И по рабочим, и по... служебным. На Ленина поскользнулась и сломала каблук. Подвернула ногу. Каблук уже пару дней шатался. И Кира дважды просила Сергея починить, подклеить, сделать хоть что-то, что обычно делают мужья, которым не плевать на своих жён. Серёжа был занят. Последние пару лет он всё время был занят. «И ты ничего никогда не скрываешь?» — не унималась Оля. Глаза у неё были отцовы. Большие, серые, умные. И очень виноватые. Только если плохое. Но исключительно для того, чтобы уберечь тебя и папу. «А что скрываешь ты?» «Плохое», — покорно призналась Лёля, села на кровати, повернулась боком, чтобы маме было удобнее расплести ей волосы. «Я вчера забыла папе записку показать от Натальи Васильевны. Ну, насчёт экскурсии, что нам разрешение от родителей надо. А сегодня был последний день. Ну, я и попросила Катьку Скворцову за тебя написать, а потом сама расписалась. Я же знаю, как ты расписываешься. Я плохо поступила». — Не слишком хорошо, но разумно, — усмехнулась Кира. Еще вчера она и мысли бы не допустила, что может сказать дочке такое. Не очень хорошо, но разумно. Прозвучал, вырвавшись из воспоминаний, мужской голос. Голос — бархатный и густой, как горячий шоколад. Запах дорогого парфюма, непривычно резкий с легкой горчинкой. На шее темная прядь, в которой серебром сверкнул седой волос. Незнакомый мужчина просто подхватил её на руки, слишком крепко прижав к груди. «Так нельзя, ведь это плохо», — Кира вновь усмехнулась, понимая, как глупо по-детски прозвучало. «Не слишком хорошо, но разумно. Вы не можете идти самостоятельно, но если расслабитесь и покрепче обнимете меня за шею, то вполне может оказаться, что подвернувшаяся лодыжка — это не так уж плохо». Если вы не станете вырываться и сцепите руки, я смогу освободить одну свою, достать мобильный и вызвать такси. В вечерней полутьме спаситель выглядел демоном. На мгновение показалось, что глаза сверкнули желтым. Кира могла поклясться, что разглядела вертикальные зрачки. Оборотень. В какие испуганные глазки, леди! расхохотался незнакомец и, склонившись к самому уху Киры, прошептал. Кажется, вы едва не заподозрили меня в человека любее. «Не тревожьтесь, я никогда не ел человеческого мяса и не чувствую особенного желания пробовать. Я обычный мужчина, хотя и несколько иной. В этой ситуации вижу свою выгоду. Там за углом прячется девушка, которая не даёт мне прохода уже третий день, и мне невероятно хочется сделать так, чтобы она перестала мне досаждать. Вы привлекательная женщина, моя дорогая леди, и прижимаетесь ко мне вполне достоверно». Кира попыталась упереться руками в грудь наглецу, но он только крепче прижал к себе нечаянную жертву. «Я вызову вам такси, и со всей возможной нежностью вас в него посажу. Но в ответ попрошу об одной услуге. Я поеду с вами». «Нет-нет, не протестуйте. Ровно до ближайшего перекрестка. Вы же светлый маг, моя дорогая. Неужели вам жаль немного волшебства для того, кто в нем действительно нуждается? Вы же не бросите несчастного...» на растерзание жуткой нюмфоманки с когтями, как у росомахи. — Откуда вы знаете, кто я? Вы посмотрели мою ауру? — Вы тоже... Кира не успела закончить. Незнакомец уткнулся лицом ей в волосы и жадно вдохнул, едва коснувшись губами кожи. — Мне достаточно запаха. Пробормотал он почти смущенно и выдохнул сдавленным шепотом. — Сирень и самоотверженность и добавил громче. «Таким, как я, запах говорит о многом. Вы ведь детский доктор, леди. От вас пахнет как минимум четырьмя младенцами, одному из которых делают массаж с лавандовым маслом. Немного зелёнки». Он снова приблизился, и Кира невольно повернула голову так, чтобы незнакомца было удобнее зарыться носом в её волосы. «Чувствую тальк, антибактериальное мыло и шоколад. Леди-доктор любит горький». «Неожиданно для такой светлой овечки?» Молодой человек расплылся в улыбке. Кира хотел оттолкнуть его, но рядом неожиданно притормозил вишнёвый опель. Его хозяин, добродушно улыбаясь, спросил, нужна ли помощь, и незнакомец тотчас уболтал его подбросить обоих до дома. «Что уж говорить о том, что на ближайшем перекрёстке никто не вышел». Ещё удивительнее было то, что незнакомец даже не попытался забраться к ней на заднее сиденье, а сел рядом с водителем, которого всю дорогу развлекал совершенно невероятными историями, ни одна из которых не могла быть правдой. Он проводил Киру до подъезда, скромно поддерживая под локоть, придержал дверь. Но когда она добралась до лестничной площадки второго этажа и выглянула в окно, незнакомец уже садился в машину к всё тому же добряку, и через стекло было видно, как он увлечённо рассказывает очередную историю, даже не повернув головы в сторону двери, за которой она скрылась. Только в последний момент, когда незнакомец, видимо, был совершенно уверен, что она не может его увидеть, взглянул на окна дома. От этого стало неожиданно приятно и горячо в солнечном сплетении. Солнечно стало. Может, из-за этого Кира так и не рассказала ни мужу, ни Лёле об этой встрече? Не рассказала, потому что это было плохо или потому что рядом с оборотнем было непривычно хорошо. Внезапно в голове, как красная аварийная лампочка, зажглась мысль. «А что будет с хозяином синего опеля?» Бедолага оказался полностью во власти оборотня. Что, если тёмный иной с самого начала искал жертву, а Кира невольно помогла ему втереться в доверие? Кира почти не пересекалась с тёмными. Она знала, что у одной из лелиных подруг Лены отец из тёмных иных, но он так быстро устал от семьи и бросил жену и дочку, что Кира без сомнений отпускала Олю в гости к подружке. У них при донорском пункте время от времени появлялся кто-то из вампиров, но они быстро исчезали, и Кира благоразумно не спрашивала, куда. Кира старалась вовсе не использовать свою силу, потому что было это делом минутным, а сомнений в правильности поступка потом хватало на несколько бессонных ночей. Уж такова была Кира, даже когда училась в школе. Наставницы и остальные сообща решили не мучить девочку и пойти навстречу ее желанию жить как обычный человек. Кира не успела много пропустить, и повторять первый курс медицинского не пришлось. Поначалу она еще ощущала, что за ней приглядывают. И свои, и темные. Но постепенно про нее как будто забыли вызывая лишь в экстренных случаях, и то чаще всего, когда она больше пользы могла принести как педиатр, а не как маг. Киру это устраивало. Быть иной оказалось страшно. Страшно было даже подумать, какую ответственность взвалили на себя маги уровня Гессера, Антона, Светланы. Каждое решение давалось Кире с трудом — выбрать цвет занавесок на кухню, туфли или кафе, в которое они пойдут в выходные. Как же, наверное, адово тяжело было выбирать, кому стоит жить, а кому хватит, кто прав, а кто оступился, кому помочь, а кому позволить выбираться самому. Вся решительность Киры доставалась детям. Только входя в свой кабинет, она становилась сильной и правой. Она всегда точно знала, какое лекарство стоит выписать, какому специалисту направить, что посоветовать напуганной матери и как успокоить впадающую в истерику бабушку. Потому что это было хорошо. Вылечить ребенка, помочь его родителям — это всегда хорошо. И более полезную и далекую от эгоистических целей профессию, чем педиатр, едва ли можно отыскать. Денег на ней не заработать, статуса не приобрести, к власти не приблизиться — Кира благодарила небо за эту возможность оказаться подальше от ситуации, где нужно что-то решать, потому что ответственность, которую она однажды ощутила, которая привела ее на сторону света, в мгновение ока обернулась стаей хищных сомнений в своей правоте и праве принимать решения, в том, достойна ли она, Кира, такое решение принять. Она позволила учителям решить, что она ни на что не годна, позволила мужу решать, как и чем ей жить. Даже сейчас, понимая, что надо отругать Олю за дурной поступок, она не могла решить, стоит ли такая мелочь переживаний маленькой девочки. А ещё она слишком устала, чтобы что-то решать. Кира поцеловала дочь в пробор на макушке, выключила свет в детской и свернулась на диване с пультом в одной руке и чашкой чая в другой. Уставилась в экран, без особого смысла переключая каналы. «Может, посмотрим что-нибудь?» Сергей оторвался от компьютера, но взглянул не на жену, а на дверь детской. Снова уткнулся в монитор. «Давай». Кира поймала себя на том, что рассматривает мужа словно чужого. Попыталась вспомнить, как это было тогда, в день их первой встречи в поликлинике. Было ли тогда светло в солнечном сплетении, или этот полнеющий мужчина, сутулившийся перед компьютером, заморочил ей голову какой-то своей человеческой магии, о которой не предупреждают иных. «А что?» Уже не поднимая головы, спросил Сергей. «Не знаю. Что ты хочешь?» Это уже был ритуал, который заканчивался одинаково. Они решали, что оба слишком вымотаны, и лучше отправиться спать. Обычно засыпали мгновенно. Но незнакомец Оборотень не шел из головы Киры, и она проворочилась в постели до полуночи, убеждая себя, что это от беспокойства за хозяина вишневого опеля а стоило хоть однажды в жизни побеспокоиться не о ком-то, а о себе самой. Потому что уже следующим вечером незнакомец появился на пороге поликлиники, когда Кира вышла с работы, прикидывая, открыта ли ещё в этот час мастерская по ремонту обуви и успеет ли она забежать туда по дороге на фитнес. У незнакомца не было в руках ни сумасшедшей охапки роз, ни коробочки дорогих сладостей, ничего из того, чем мужчины очаровывают усталых и грустных женщин. Все это и полсотни белых роз и какие-то свертки в фирменном пакете магазина белегийского шоколада обнаружилось в багажнике машины, когда Майк, имя Михаил, и правда удивительно не шло к нему, забросил туда, стараясь не подпускать Киру достаточно близко пакет с нуждающимися в ремонте сапожками и сумку с тренировочным костюмом. Кира сама не призналась бы, почему разрешила подвести себя до фитнес-клуба. Она просто слишком устала от темноты в душе, а в волчьих глазах нового знакомого было солнце. Солнце, о котором Кира успела забыть. «Розами пахнет», — сказала она насмешливо, давая понять, что, несмотря на его ухищрение, увидела букет. «Да, я купил вам цветы». «Тогда почему не подарили?» «Думаете, женщину можно оскорбить охапкой роз?» «Женщину можно оскорбить ложью». — ответил Майк, глянув на пассажирку в зеркало своими странными глазами. — Я не хочу лгать вам, леди-доктор. Ни словами, ни розами, ни какой-нибудь ещё дрянью, которая пудрит мозги глупеньким дамочкам. — Тогда скажите правду. Кира сама испугалась сказанному. — Вчера я встретил женщину, с которой хочу быть. А если я чего-то хочу, так и будет.